на съезде СТД. Отчитывается Ульянов, почему он не назвал Любимова, а Гончарова назвал. Эфрос был помянут, а Любимов не назван, хотя бы из «Дружбы» по театру Махтангова. 24 ноября. Воскресенье, дай Богу. Молитва, зарядка. Егор Тимурович Гайдар, сын Тимура Аркадьевича Гайдара, считает «Бумбараш» лучшим фильмом по произведениям своего деда Аркадия Петровича Гайдара. Так он мне сказал, и я с ним согласился. В этом году исполнилось 25 лет, как «Бумбараш» предстал глазам зрителей. За это время сменились поколения, сменялись политики. Главы. Наконец сменилась фактически сама власть, но народ остался. Многие произведения литературы в кино пожухли, потускнели и даже исчезли. А Бомбараж остался любимым всеми поколениями и властями. Чудо? А в чем секрет чуда? Пусть разбираются другие. 17 декабря, вторник. Мое число. Ох, хо, хо. «Секс мне необходим каждый день, иначе у меня очень голова болит». Джон Кеннеди. Фильму Бомбараж четверть века стукнула. Пережил он многие хваленые и награжденные ленты. И по этому поводу вспомнился мне замечательный мастер своего дела, пиротехник Микола. Фамилию, прости, Господи, не помню. И ты, прости меня, Микола, тебя уж, поди, давно и в живых нет. Так что царство тебе небесное. Профессию свою сапера, взрывателя, миноискателя Микола не только знал, но самозабвенно любил ее и дня прожить не мог, чтобы что-нибудь не под взорвать, как он выражался. Режиссера фильма. Удивительного Колю Рашеева Микола замучивал просьбами и предложениями в каждом кадре пальнуть, взорвать, поджечь, грохнуть, а в бомбараж, как известно, взрывов на кинометр изображения полно. Если не давал ему режиссер, не соглашался на буйные предложения рвануть ни с того ни с сего, Микола не унимался. Грохот был ему необходим ежедневный, как Казанове дама. Он уходил в лес, в поле, на окраину, и мы слышали, как страсть свою он удовлетворял такие несусветным фейерверком салютом. Второй января, четверг. Тамара. А ты, наверное, ничего не можешь сыграть у Венечки Ерофеева. Как сыграть нежность? Вы не умеете. Ваша комсомольская гремучая таганка. Ванечка Бортник, такой артист пропал в вашей вонючей таганке. Была одна актриса, Алла Демидова. 11 января, суббота. А сейчас на свидании к двум писателям, Войновичу и Асламовой. Был у Войновича, выпили кофе, обменялись книжками, автографами, посмотрел его живопись, поговорили о машинах. Он посетовал, что вот так не может вести дневник, записывать встречи. Незначительный факт потом становится интереснейшим событием, а ты не записал встречи с Твардовским. Что-то я помню, конечно. Бывший диссидент в огромной роскошной квартире за железной дверью с билетом на Мюнхен. Чудная у нас жизнь пошла. 19 января, воскресенье. Интервью с Дарьей приведет к скандалу, к катастрофе. Но туда нам всем и дорога. Не лжет только фантазия. 8 февраля, суббота, академическая. В среду Филатову сделали операцию, удалили почку. Господи, спаси и сохрани его. Бедный Леня, что делать, как жить, чем поддерживать интерес к жизни? 18 февраля, вторник. Мне отчетливо вспомнилось нынче под утро Вена как мы шли всем театром по ее музейным улицам и переулкам в какой-то дворец-музей. Мы с шефом шли впереди, и он громко, часто останавливаясь и впиваясь, жестикулируя и прочее, рассказывал мне про Живаго. Он репетировал со мной роль. Он вспоминал, как то же самое на улицах Парижа и Будапешта он проделывал с Володей над Гамлетом. Какое было у него потрясающее вдохновение, какая энергия. Сзади шла с молодежью Катерина. И что творилось со мной? Меня распирала, пьянила радость и страх. Но, кажется, это было уже после премьеры. 28 февраля, пятница, Париж. В церкви на Рю Креме отпевают Синявского, автора одной из моих любимых книг «Прогулки с Пушкиным». Но надо было ехать на метро без знания языка к девяти утра. Господи, царство ему небесное, и пухом земля. 1 марта, суббота. Розанова Мария на похоронах ни слезинки в глазу, Вознесенский прилетел с войской Переделкинской земли. Прилетел специально. А я, Тамара, ты был на похоронах? Очень рано была панихида. А, ну, понятно. В интонации глубокий упрек. 21 марта. Пятница. Академическая. Сегодня день премьеры моего Павла I. 21 марта 1992 года с перепугу я сыграл моего императора, спасителя моего в этом театральном садоме-дерьме разделе «Расколе», Пять лет, уже пять лет прошло, пронеслось, и ничего не изменилось. Кроме того, что родилась у меня внучка Олька, прибавились болезни. Да нет, был Живаго, были Греция, Турция. Господи, была любовь и муки. Благодарю тебя за все это, Господи. Видел сон. Умер Распутин. Я горько плакал и каялся, что не повидался, не позвонил. Честнее человека и писателя не встречал я в жизни. И вот отсюда позвонил ему, и он, судя по голосу, рад был. Хоть так теперь во сне видимся, и то хорошо. Я уезжаю теперь через два дня. После 10 мая, пользуясь случаем этого звонка, теперь уж сам разыщу. Я так рад, что позвонил Распутину. И рад больше всего, что он мне рад. 7 апреля, понедельник. Замечательно, — сказал Демидова. У меня в театре были два партнера, Высоцкий и Золотухин. Нет, не за эту фразу, — хотя то, что она как бы между нами поставила знак равенства. Вы понимаете, господа, присяжные заседатели, о чем речь идет и кто ее ведет? 26 апреля, суббота. Иногда мне хочется позвонить Дарье Асламовой и поблагодарить ее. Спидин-инфо сообщила мне третью космическую скорость. Я никогда не чувствовала себя так уверенной сильно в жизни и на сцене, особенно в общении с партнерами, как после этого интервью. Я могу, а вы нет. Вы — тварь дрожащая, где-то оттуда из подсознания, из этого раскольнического блуждания, теоретического, статейного. Конечно, эта уверенность в сильной мере поддержана фильмом Плахова, который все время вертится-крутится в моей башке то одним кадром, то другим. Телевизионный документальный фильм Александра Плахова о Золотухине. Телеканал «Россия». Памятник он мне, конечно, воздвиг. Ему от Бога, от папы с мамой, дано было, наверное, очень много. Демидова. Спокойствие, только спокойствие. Нельзя дневник на секунду без присмотра оставить. Все заглядывают, читают, делают выводы и скандалит, Потому что программа на скандал заложена заранее и теперь уже навсегда. Да хрен с вами со всеми. Вчера я, зайдя в буфет пообедать, решил, что я его не заработал. А заработать для меня означало решиться на поход в театр Губенко за книгами. В гримерную — семь, и я пошел. Я встретился с Губенко. Я не мог смотреть на него. Отводил глаза, не знаю почему. Мне было стыдно. А его тоже не знаю почему. Безумно жаль. Странный, неухоженный быт. Постаревший Николай с потухшим, что называется, взором. Они хотят правительственным путем к восьмидесятилетию любимого сделать ему подарок. Ну что ж, было двадцать семь судов. На этот раз их, может быть, будет меньше. Десять. До конца жизни хватит. До конца чьей жизни, — хотел я уточнить, но не стал. Почему нет голоса? От нервов, от скандалов, от выяснений. Не забрала же голос, жалость Коли, которого хотелось обнять и прижать к сердцу со словами, что мы наделали. У нас одна гримерная с ним в новом здании, триста седьмая. Ключ от гримерной у него, а ключ от шкафа у меня. Любопытное совпадение наблюдения. Кубенко, четыре года мы не получаем ни копейки бюджетных денег. Ты понимаешь, что такое четыре миллиарда? Каждый год по миллиарду. Это каждый день по друзьям с протянутой рукой. У вас нет учредителя? Найдите. Не берет никто. И наши деньги уходят к вам. А у нас говорят, что наши деньги уходят к вам. 30 октября, четверг. Володя, Владимир, Владимир Семенович, спасибо тебе, что случился ты в судьбе моей, в жизни нашей. Вся моя жизнь после твоего ухода посвящена твоим именем, тем, что рядом был много лет я с тобой, что выпала мне честь ругаться, соперничать и любить тебя, Господи. Благодарю тебя за то, что судьба взяла меня за руку и перевела из Моссовета в Таганку. Ведь только ты, Господи, сделал это для меня. И заодно это я день и ночь должен славить тебя, а я-то, грешный, все это себе в заслугу вменял. Прости, Господи, прости меня грешного. Сделай что-нибудь, чтобы изменить мне себя и вернуть в сердце смирение и любовь к имени Твоему, Господи Иисусе Христе. Прости меня грешного. Аминь. Часть пятая. Марат и Моцарт. 1998. 8 января. Четверг. Бортник. Я не заметил, как быстро ты из провинциала превратился в мерзавца. Мне это очень понравилось. Я даже не успела обидеться до того, я от души хохотал точности постановки вопроса и остроумию. 10 января, суббота. Рыжий. Валентин Рыжий, режиссер театра на Таганке. Золотухин сказал, что он Десада не отдаст. Роль маркиза Десада в спектакле Марат и маркиз Десад. Любимов Золотухин спился и погиб. Не отдаст. Нет, не погиб, он будет играть. Для него в этой пьесе есть стимул и НДТ. Это заявление шефа надо мужественно воспринять, вникнуть, пережить, и вывод сделать один. Шеф всегда прав, и не обижаться за эти слова на шефа, а попытаться исправить его мнение по этому пункту обо мне не озлиться.